Слова 21. -я. Многорукие. Пройдя к единственной двери, ведущей в глубь храма, я перешел в следующий зал, обнаружив там кучу колонн и туман, не позволяющий разглядеть стены. И это само по себе было достаточным намеком. «Сканирование...» Как я и подозревал, меня ждала очередная засада, бесхитростная, от того имеющая мало шансов на успех. Разница заключалась только в том, что из тумана вылезли не дзянши, а трое ужасающих големов плоти. Огромное тело, прикрытое какой-то хламидой, человеческие голова, шесть ног и десятки рук, торчащих из самых неожиданных мест. Причем основные конечности держали массивный металлический щит и длинный меч. Для обычного человека это был бы полноценный двуручник. «Угроза высокая. Ц. Противник сильнее вас. На предложенном подходе имеются шансы на победу. Шансы на победу от 25 до 49,9%. Впрочем, в случае с несистемными существами эти цифры обычно не отличались точностью, не учитывая нехватку навыков или боевого опыта, и опять же оценка касалась лишь центральной твари, две других оценивались всего лишь в качестве средней угрозы. «Стой, чужак!» – произнес лидер, точнее, произнесла, потому что голова в открытом шлеме явно принадлежала девушке. «Тебе не стоило убивать привратника на входе, но ты принес дары и проявил уважение. Ты можешь пройти дальше, господин ждет тебя». Пройти, оставив за спиной целую толпу не самой слабой нежити? Что-то мне подсказывало, что с их господином мы в любом случае не договоримся. Впрочем, немного поговорить будет не лишним. Тех же дзянши, например, даже пытать было бесполезно. «Кого ты называешь привратником?» дзян у входа. Он находился там, чтобы собирать плату с паломников и не стал бы нападать первым. В таком случае ему не стоило прятаться за створкой. Кто ты такая?» «У меня нет имени», — отозвалась Многорукая. «Я лишь смиренная стражница этого храма. И зачем тебе столько рук, стражница?» «Эти руки принадлежали нарушителям, тем, кто посмел позариться на вещи мертвых». Иначе говоря, запустил ладони в одну из чаш на входе, так и знал, что там имелся какой-то подвох. «И как давно ты прирастила себе последние руки?» «Вот эту и эту вчера, а эту лишь сегодня». Причем все три руки были правыми, а значит, отняты у разных существ. Если я правильно понимаю ситуацию, то вряд ли доноры давали согласие на трансплантацию. Что с их прошлыми владельцами? Мертвы. Девушка, на удивление, спокойно отвечала на мои вопросы, не высказывая никаких признаков нетерпения. В этом месте есть какие-то правила? «Впереди тебя ждут еще два зала». «В каждом ты можешь взять ровно по одной вещи, оставив взамен ядро. Если возьмешь больше одной вещи или не заплатишь, то будешь наказан». «Наказан», — покачал головой я. «Скажи, а существует какое-нибудь наказание за убийство стражей?» «Убивший стража сам займет его место». «И это все?» «Когда-то я стояла на твоем месте и сказала нечто подобное, и теперь посмотри, в кого я превратилась!» Диалог уверенно приближался к финалу, я решил не тянуть кота за хвост и ударить первым. Пространство вокруг чуть дрожало, выдавая блокировку и проверять, насколько она надежна, я не рискнул, атаковав напрямую. «Рывок!» «Стражница прикрылась щитом, но я не стал пытаться сразить именно ее, а резко изменил траекторию и атаковал Многорукова, стоящего левее. У него тоже был щит, но использовать его он просто не успевал». «Прокол! Внимание! Вы получили 1636 ОС!» На голове Многорукова был шлем, но тот ему не помог. Копье пробило броню насквозь, выйдя с противоположной стороны, и тут же исчезло, возвращаясь обратно в карту. «Полет!» Изогнувшись назад, я ушел от удара щита стражницы и разорвал дистанцию, вновь призывая оружие. Атака, конечно, получилась довольно рискованной, но главной цели я добился, сократил количество противников. Теперь ты должен будешь занять его место. Можно подумать, если бы я вел себя паинькой, вы бы отпустили меня живым. Зависит от решения господина, но в этом случае ты мог бы по крайней мере рассчитывать на легкую смерть. Если я вдруг решу умереть, то твой господин не сможет мне помешать. Даже если душа сбежит, тело останется». Оставшиеся стражи окутались какой-то разновидностью духовной брони и начали заходить с двух сторон, причем синхронно, явно умея действовать в паре. «Молния, молния, молния!» Несмотря на подросшую мощь навыка, атака прошла безуспешно. Заряды били по щитам и не похоже, чтобы причиняли многоруким хоть какое-то беспокойство. «Рывок, рывок, рывок!» А вот мне пришлось постараться, чтобы не попасть под клинки или таранный удар щитом. Причем приращенные руки тоже оказались не просто украшением, метая в меня слабенькие заклинания. В основном какие-то темные сгустки, от которых я предпочитал уворачиваться. «Аура копья!» Оказавшийся в моем владении второй стражник чуть замешкался, и его голова тут же слетела с плеч, покатившись куда-то в сторону, и убийство принесло солидное количество опыта. Последняя выжившая стражница набросилась на меня, но я легко увернулся, мимоходом срезав половину растущих из ее спины рук. Тварь закричала и разорвала дистанцию, прикрываясь щитом. «Подожди, чужак!» – произнесла девушка. «Не думала, что мне доведется сразиться с императором Копья!» Сама она тоже владела клинком виртуозно, но тянула только на великого мастера, причем продемонстрированная техника мне была знакома и явно принадлежала к школе пронзающего пустоту меча. «К чему эти уловки? Пытаешься выиграть время в надежде на подкрепление?» «Просто хочу отдать долг!» когда-то у меня было имя, когда-то я была полубогом и, как и ты сегодня, пришла в этот храм и не послушала совета. Иначе говоря, передо мной одна из дочерей великого Изура, некогда достигшая храма, но провалившая свое испытание. Впрочем, понимание этого факта ничего не меняло. Совета уйти? «Да, ты силён и умен. Если развернешься прямо сейчас, то у тебя еще будет шанс вырваться». «Хозяин этого места настолько силен?» «Насколько мне известно, при жизни он был бессмертным. А теперь?» «Мне сложно оценить его силу, но даже если он стал слабее, тебе не победить. От его руки пали многие из моих сводных сестер» но последние две еще живы». «Возможно, но ты не сможешь их спасти», произнесла принцесса. «Уходи, и я не буду тебя преследовать». «Пожалуй, ты права», согласился я. «Если твой господин так силен, то мне будет лучше отступить. Нет смысла рисковать жизнью непонятно ради чего». «Мудрое решение». Я сначала попятился, а затем, убедившись, что она не собирается меня преследовать, развернулся и шагнул к выходу. «Рывок!» После чего сразу ушел в сторону, избежав вполне ожидаемого удара в спину, а затем развернулся, рассматривая еще недавно доброжелательную девушку. Теперь она окончательно сбросила маску, демонстрируя сжигающую ее ненависть. Возможно, рассказанная принцессой история была во многом правдой, но сейчас она была слугой засевшего в этом храме существа. «Ты серьезно надеялась, что это сработает?» «Ты не собирался уходить», — обвинила она. «Ты обманул меня!» «Говоришь так, будто это плохо». «Ты должен умереть!» почти заплакала тварь. «Если я не убью тебя, то буду наказана! Мне надо тебя пожалеть? Лучше просто сдохни!» Мы вновь сошлись в схватке, и на этот раз я не торопился наносить финальный удар, последовательно отсекая противнице лишние конечности. У меня оставалось еще немало вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. «Рывок, рывок, рывок!» Не знаю, каким образом она лишилась системного статуса, но эта потеря явно ослабила ее, лишив значительной части навыков. Тем не менее, затягивать схватку не стоило. «Рассечение!» Лишившись одной из опорных ног, принцесса утратила большую часть подвижности и уже не поспевала за мной, крутясь на месте и прикрываясь щитом. «Молния, молния, молния!» «Хватит! Ладно, ты победил!» Убедившись, что я остановился, она бросила меч, оставив в руках только щит. Духовный доспех с нее слетел еще раньше, не выдержав града ударов. «И что дальше?» «Ты можешь уйти. Но что, если я не хочу уходить?» «Если ты пощадишь меня, я отвечу на любые твои вопросы. Назови свое имя». «Сначала пообещай, что сохранишь мне жизнь». «Обещаю, если ты ответишь на все мои вопросы, то я не буду забирать у тебя то, что ты называешь жизнью. И для начала, как тебя зовут?» «У меня нет имени. Расскажи мне о своем хозяине». «Я...» В ее глазах появился ужас. «Не могу ответить. Расскажи мне об этом месте». «Это храм мертвых и...» Я не могу рассказать больше. А что ты вообще тогда можешь рассказать? Принцесса открыла рот, словно собираясь ответить, а затем метнула тяжелый щит в тщетной попытке застать меня врасплох. Рывок, рывок, рывок. Я оказался чуть сбоку и за спиной противницы, и она осталась неподвижной, окончательно принимая поражение со всеми его последствиями. «Рассечение! Внимание! Вы получили 6243 ОС! Вы получили 66 уровень!» Голова девушки покатилась по полу, и когда повернулась в мою сторону лицом, то, к своему удивлению, я прочитал на нем не ненависть или страх, а скорее облегчение. Возможно, тварь хотела жить, но существование в подобном виде не доставляло ей удовольствия. «Вы получили пять единиц божественной силы!» Наглядное подтверждение происхождения, а вот опыта за дочь одного из старших богов дали не так уж много. Нагнувшись, я подобрал голову и переместил в инвентарь. Если выберусь отсюда, то передам родственникам. Найдя голову второго стражника, я вытряхнул ее из закрытого шлема и обнаружил, что она принадлежала эльфу, причем рот у него был зашит толстыми нитками. Ашу. «Понятно, почему он был таким неразговорчивым» забирать вторую голову я не стал просто позаботившись о том чтобы ее точно нельзя было пришить обратно а затем приступил к сбору добычи в отличие от ззянши у стражи имелись не только ядра но и оружие доспехи и даже какие то артефакты по крайней мере у главной стражницы нашлось пространственное кольцо да и карта с нее выпала пусть и пустышка закончив с этим я направился дальше в следующем зале оказалась библиотека. Или точнее, стеллажи, заполненные книгами и свитками, прикрытые каким-то тусклым энергетическим полем, и если верить принцессе, я мог забрать одну из них себе. Ашу. Хорошо, что ты не очень любишь читать. Василий. Ну, спасибо. Ашу. Просто шутка. Но мало смысла учить свитки, когда можно просто купить нужные знания в виде системного навыка. Предок была права, но все же я прошелся вдоль полок, под каждым свитком или книгой было название и минимальная информация, позволяющая сделать выбор, и мусором содержащиеся здесь знания определенно не являлись, скажем, я нашел книгу с писанием небесного пути, и если верить табличке, в данном хранилище она была полной, вплоть до стадии парагона. Чаша тут была одна, и стоило положить в нее одно из недавно полученных ядер, как энергетическое поле исчезло с большей части стеллажей. С большей, но не со всех. Немного подумав, я добавил второе ядро. Увидев, как количество доступных свитков растет, продолжил скармливать чаши приношения до тех пор, пока все стеллажи не оказались доступны. Ашу. «Тридцать ядер? Уверен, что это того стоило?» Василий. «Понятия не имею. Посмотрим». Подойдя к открывшемуся последнему стеллажу, я тщательно изучил лежащие там книги, чувствуя нарастающее желание то ли выругаться, то ли рассмеяться, потому что большинство из них могущественными техниками не выглядели. Писание древней тьмы, ранг небесный. Вот только на подставке лежала потрепанная книга с полуголой девушкой на обложке, а название гласило, что называется она «Пламенное сердце демоницы Байху» и у идущих за ней следом книг ни одно название не совпадало с пояснительной табличкой. Тени и лепестки в храме забвения, клятва, запечатанная кровью луны, сад несбывшихся желаний, ветры грозы над хрустальным озером. И картинки оставляли мало сомнений, что какой-то умник подменил самые ценные книги древними любовными романами, оставив, по сути, лишь один вариант. «Писание небесного дьявола, ранг небесный». Только на этот раз передо мной была не обрывочная, а полная версия. Отойдя от стеллажа, я перешел к одному из соседних, также открывшихся под самый конец. Здесь никто не занимался подменами, и хотя имелось немало свободных мест, все еще оставались десятки свитков небесного ранга. Правда, не с писаниями, а всего лишь с техниками. Песень божественного ветра, симфония разорванных душ... Тысяча демонических копий, меч, пронзающий карму, печать тёмного лотоса. «Василий, я убил стража. Полагаю, правил можно не придерживаться. Ашу. Спорим, что если ты попытаешься взять сразу несколько свитков, то случится что-нибудь нехорошее. «Василий, например. Ашу. Например, все оставшиеся свитки обратятся в прах или, возможно, переместятся куда-то в другое место». Рисковать я не стал и вернулся к самому дорогостоящему стеллажу, решив забрать то, что там осталось, и даже оставить кое-что в качестве замены. «Телеканец!» Выдернув книгу с писанием «Небесного дьявола», я тут же положил на ее место блокнот с симпатичной девушкой-игроком на обложке, просто чтобы не нарушать традицию, и едва успел, потому что стеллажи вновь окутались защитным полем. «Ашу, лучше бы ты взял один из любовных романов!» «Василий, не беспокойся, я не собираюсь становиться демоном». «Ашу, тогда зачем забрал писание?» «Василий, из жадности. Как думаешь, что будет, если я попрошу взять свиток кого-нибудь другого?» «Ашу, не попробуешь, не узнаешь. Но если что-то плохое, то прошу меня не винить». «Василий, договорились». «Даже если свитки исчезнут, я уже ничего не потеряю, а уходить, не проверив местную систему безопасности на наличие ошибок, было как-то неправильно, не по-человечески. Пусть даже древние техники меня, по большому счету, не особенно-то и интересовали». «Призвать раба». «Само собой, я выбрал того, кого мне было не особенно жалко, один из демонов стадии ядра, чьи высокие моральные нормы и верность не вызывали никаких сомнений» по причине отсутствия и того, и другого, служил он мне исключительно потому, что не имел иного выбора. «Господин, положи ядро в ту чашу», — приказал я, — «затем возьми с этой полки свиток, только один, я тебе покажу, какой именно». Если писание небесного дьявола находилось на самом дорогом стеллаже, то небесного пути, напротив, стоило всего лишь одно ядро, Но на этот раз я, памятуя о найденном в кольце наборе, решил забрать именно данный свиток. «Должен ли я знать что-то еще? Если ты сделаешь все, как сказано, то не пострадаешь. А если я возьму два свитка, то я отрежу тебе голову за невыполнение приказа. Я все сделаю правильно, господин». И действительно не подвел, сделав все точно по инструкциям. Вот только стоило защитному полю восстановиться, как полки засветились, и все их содержимое исчезло, лишая возможности провернуть трюк в третий раз. Не лучший вариант, но свитки хотя бы не рассыпались в прах. «Клянусь, господин, я не виноват, я все сделал, как было приказано». «Не трясись, я видел, давай сюда свиток, и возвращайся в карту». Войдя в следующий зал, я обнаружил тысячи постаментов, на каждом из которых лежал тот или иной предмет, и пусть защитное поле мешало их оценить, но я не сомневался, что вижу древние артефакты. Пашу, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Василий, но «Ну, раз уж мы в нее влезли, то разве не стоит хотя бы насладиться сыром? Если я правильно понимаю суть этого испытания, то большинство из предметов были мусором, а настоящую ценность представляли всего несколько вещей. И гадать при таком соотношении бесполезно, нужно просто суметь их определить. Всевидящее око. Напрягая все свои способности, я все же смог почувствовать исходящую от предметов ауру, и самое бедное исходило от самых впечатляющих на вид вещей – но и предметы, выглядевшие бледно, в большинстве своем сокровищами не являлись. Я остановился перед простой деревянной чашей, которая походила на священный грааль из какого-то фильма, но в данном случае была одним из слабейших артефактов. Так же, как и роскошная корона рядом, украшенная драгоценными камнями. На внешний вид, похоже, ориентироваться бесполезно, как и на системные подсказки. «Предмет вне системы». Обойдя зал, я в конечном итоге остановился перед потухшим светильником, почему-то мне казалось, что именно этот предмет выделялся среди прочих. Возможно, дело было в недавнем разговоре с Ашу и возникших от него аналогиях. Правда, на волшебную лампу из сказок данный фонарь не походил, являясь иной разновидностью осветительного прибора стальной корпус, чуть сужающийся к низу, с шипом, позволяющим воткнуть его в землю, и цепью наверху, за которую его можно держать, или куда-нибудь подвесить. Книги у меня особых подозрений не вызывали, но в случае с неизвестными артефактами осторожность была не лишней. «Призвать раба!» «У меня опять есть для тебя задача», — сообщил я. «Возьми ядро, положи в углубление, а затем забери эту лампу». «Да, господин...» На этот раз чаша была встроена в каждый из постаментов и стоило ядру упасть на нее, как поле вокруг артефакта исчезло. Демонический практик взял светильник, собираясь передать его мне, но внутри него вдруг зажглось синее пламя и тут же вырвалось наружу, окутывая неудачливого раба с ног до головы. Раздался дикий крик, оборвавшийся спустя долю секунды. «Внимание! Активировано последнее дыхание!» И пламя, лишившись жертвы, тут же вновь собралось в комок и устремилось ко мне. «Разгон!» Нас разделяло всего несколько метров, и я чувствовал, что если пламя коснется меня, то частичный иммунитет к огню не спасет. «Блинк!» Переместившись на другой конец зала, я убедился, что и это не помогло. Пламя не собиралось меня отпускать, и у меня было смутное ощущение, что оно голодно. «Блинк! Блинк! Блинк!» Тем не менее, бежать я не стал, несколько раз сменил положение, а затем, переместившись к лампе, подхватил ее с пола. Интуиция подсказывала, что именно она мне и нужна. Если я прав, то мне нужно стать владельцем данного артефакта. Я направил в него поток ЦИ, и тот словно ухнул в бездну, настолько прожорливо оказалась лампа. Не будь у меня импланта, я бы просто не смог удовлетворить ее аппетиты. «Блинк, блинк, блинк!» Тем более, что пламя резко ускорилось, пытаясь достать меня любой ценой, прежде чем я завершу привязку. И если пока оно было единым, шансов у него не имелось, то когда разделилось на 16 частей, мне стало туго. Блинк, блинк, блинк. К счастью, в этот момент привязка оказалась закончена, а вместе с тем я получил представление о том, что делать дальше, и вскинул фонарь, держа его за цепь. «Неуязвимость! Вернись!» Огни замерли, словно пытаясь сопротивляться притяжению, а затем сдались, устремившись к фонарю и вновь соединяясь воедино. Не став проверять, сможет ли лампа удержать сгусток пламени, я поспешно убрал артефакт в инвентарь. Фух. «Внимание! Действие неуязвимости завершено!» «Василий, что это было?» «Ифрит?» «Ашу, скорее какая-то разновидность духовного пламени!» «Если хочешь, можешь потом скормить ее своему ворону». «Василий. А другие применения у нее есть?» «Ашу. Теоретически можно поместить пламя в сосуд вечности, но для этого его сначала придется очистить и подчинить, иначе оно сожжет тебя изнутри». «Василий. И как это сделать?» «Ашу. Понятия не имею». «Я огляделся, оценивая разрушение». К счастью, гореть тут было особо нечему, однако шанса забрать что-то еще мне не дали. Оставшиеся предметы исчезли, оставив после себя только пустые постаменты. Оценив состояние помогавшего мне демона, я поморщился. Сто процентов ожогов кожи коже, пораженные мышцы, испарившиеся глаза, обугленные рога и сильное истощение. Статус огония. Похоже, огонь не просто ожог, но еще и вытягивал жизненную энергию. С такими травмами даже я его не вытащу, тут нужно скорее божественное чудо, тем не менее добивать его смысла тоже нет, в стазе сирап не чувствует боли, а знакомые боги, способные помочь с этим вопросом, у меня имеются. Сейчас я просто вытащил карту из книги и, чтобы не призвать ненароком, отложил к другим раненым, для лечения которых не было подходящих условий. Торопиться двигаться дальше я не стал, решив немного отдохнуть, восстановиться и дождаться отката неуязвимости. Благо, он был всего час, и я знал, как обеспечить безопасность на это время. Активировав временной барьер, следующие полтора часа я потратил на отдых, медитацию, восстановление и ужин, а также повысил молнию Деранга до третьего уровня. И на этот раз мудрить с дополнительными свойствами не стал, просто дважды выбрав мощность. Как показала практика, ее-то мне и не хватало. Когда действие барьера подошло к концу... Я подождал еще минут пять и, лишь убедившись, что никто не спешит меня убивать, направился дальше. Если чувства не обманывают, то за следующей дверью меня ждала блудная марионетка.